Дворец, в котором Себастьяне расположил лишившегося памяти Мюрата, оказался усадьбой графов Разумовских на Гороховом поле, местом прекрасным и во всех отношениях незаурядным, достойным приютом для помрачившегося умом неаполитанского короля. Два века тому назад, в самом начале династии Романовых, на живописнейшем берегу Яузы располагался небольшой дом в голландском стиле датского купца Давида Бахарта, прославившегося тем, что выращивал и поставлял к царскому столу отменный горох. Известно, что старая русская кухня совершенно не могла обходиться без гороха, почитая его первейшим и главнейшим среди растений, отчего даже о временах, предшествующих воцарению Романовых, думские дьяки говорили так «А, было при царе горохе!» Впрочем, не только бояре, но и простолюдины не уставали признаваться гороху в любви, выдумав про него десятки поговорок, вроде такой «Завидна девка в доме, а горох в поле, кто не пройдет, ущипнет». Отчего становится совершенно ясно, что долго владеть роскошным гороховыми угодьями Бахарту не довелось, под благовидными ли предлогами, или без таковых, но вскоре имение было изъято и помещено в более надежные руки». Следующими владельцами были графы отец и сын Головкины. Лукавый царедворец Гаврил Иванович всю жизнь проходил в любимчиках императора Петра, значит, сделал и карьеру, и выхлопотал полезное имущество для обустройства своего боярского бытия, начинал, разумеется, стольником, прислуживая тогда еще царевичу Петру во время трапперс и дружеских возлияний, затем стал постельничем распоряжаясь не только царевой спальней, но и неусыпно блюдя чистоту и покой августейшей особы. Неудивительно, что в скором времени он получил титул графа, чин государственного канцлера в купе с великолепным гороховым полем и усадьбой на Яузе. Сын его, Михаил, был полной противоположностью отцу, но сповет удержать не умел, отчего умудрился при восшествии на престол Елизаветы Петровны быть обвиненным в государственной измене и схлопотать вечную суку в Якутию, разумеется, с конфискацией всего имущества. Так гороховое поле пришло к отцу и ускользнуло от сына, дожидаясь более достойного владельца. Но законным владельцем усадьбы стал граф и генерал-фельдмаршал Алексей Григорьевич Разумовский, запорожский казачок и пастушонок, выгнанный за дерзостный нрав батькой из отчихаты и добывавший свой кусок хлеба чтением псалмов до да пением мелодичных украинских песен. Однажды смазливого хлопца заметил полковник Вишневский и за красивый голос пристроил певчим в придворный церковный хор. Именно с этого началась великая государственная карьера казачка. Неожиданным образом у него отыскались дворянские корни А после государственного переворота, в день коронации Елизаветы Петровны, он стал кавалером ордена Андрея Первозванного. Все от того, что новоявленная русская императрица предпочла не французского короля Люкдовика XV и не принца Галштинского Карла Фридриха, а бывшего свинопаса и певчего казака в мгновение ока, ставшего русским графом. Придворные сплетники также поговаривали, что теплым и ясным днем 25 апреля 1742 года, когда во время коронации в Успенском соборе Кремля Елизавета Петровна сама возложила на себя императорскую корону, в тот же момент она решила тайно повенчаться с Разумовским. И сделала это той же ночью, несмотря на все увещевания и мольбы священника. До рассвета сгорала от страсти Елизавета Петровна в усадьбе на Гороховом поле от у своего врага вице-канцлера Головкина. В эту ночь императрица поняла, почему трон по праву ее. Монарх может позволить себе все на свете, а самозванцу для этого надо искать оправдания. «Мой каприз имеет силу закона!» После не раз говорила императрица, намеренно шокируя подданных роскошью своих туалетов и барочных дворцов или устроением для зевак огненных потех, когда мановением руки с ночных небес обрушивались бесчисленные звезды на землю. Но самым главным и любимым детищем Елизаветы были метаморфозы и непревращения, когда на через край своими излишествами бал маскарадах дамы наряжались по-мужски, а мужчины становились женщинами. Нередко на костюмированных метаморфозах Императрица появлялась в образе идиллического пастушка с плетью и свирелью, превращая сиятельных князей и графов в покорно блеющих ягнят и на весь свет выставляя их шутами гороховыми. Своими пышными оргиями Елизавета словно старалась перещеголять отцовский всешутейный, всепьянейший и сумасброднейший собор, однако придавая прежним дурачествам неистовое буйство плоти, сдобренного утонченным и изощренным пороком, потому что хотела жить так, а насмешливые или осуждающие слова, сказанные о способах ее правления в Европе, были ей как об стенку горох. После смерти Алексея Григорьевича усадьба его перешла к брату Кириллу, последнему гетману войска Запорожского, а от него к сыну, или же племяннику Алексея Григорьевича, Алексею Кирилловичу Разумовскому. Алексей II, как Шутяну, с глубочайшим почтением именовали его близкие, был известен не только при страстием к натурфилософии, отчего на должности министра посвящения покровительствовал обществу испытателей природы, но и своим участием в открытии Царскосельского лицея, ужесточением цензуры и крайней приверженности к провиденционализму. Отличительной чертой характера Алексея Кирилловича было причисление себя к особи царских кровей, а вследствие этого непомерная гордыня. Но именно благодаря тщеславию Алексея II усадебный дом на Гороховом поле превратился в прекраснейший дворец с великолепным необозримым садом и разбросанными по нему многочисленными прудами. Прав, стократно прав был мудрый себестьяни, выбирая место для отдохновения помраченного ума льва пустынь. Впрочем, может быть, и в этот раз рукой французского генерала водило проведение, заставляя его остановить свой выбор на дворце Разумовских. Не мог же в самом деле знать Себастьяне, что мучительным и вызывающим ужас наказанием русских шкалеров было стояние коленями на сухом горохе. Пробил час магических метаморфоз для сына трактирщика, не доучившегося семинариста изгнанного из королевской армии конного егеря, маршала Франции, великого герцога Берга, неаполитанского короля Иоахима Мюрата.